Глава тридцатая. Дыхание священного меча. Четвёртый этен, в самом центре которого образовалась дыра, утратил свою подъёмную силу и начал падать. «А-а-а! Что это за бред? Как вы могли позволить кораблю пузырчатого мира сбить мою крепость? Что с крепостными стенами?» Гневно отчитал вассалов Кардинас. «Слушаюсь!» Но мы бы никак не смогли успеть тогда вовремя, поскольку стояли не в оборонительном построее. Обязанность решать подобные проблемы лежит на главах замков. От вас никакого толка. А Кутон и это обороть Джерри PoE с ладыки демонов устремился к находящемуся перед ним летающему кораблю, корабете. Бадилегия. Примечание переводчика. Записано как крепкий барьер крепостной стены. Появился огромный магический круг, и перед отоном был возведён магический барьер в форме крепостной стены. Бодилейхи столкнулись с баросом Джерри, бурнросиевой искри магической силы. А вот так, отличная работа, шестой корабль. Раздавите их. Оба крыла шестого туныи испустили магическую силу. Однако в лошадиной стиле поезд Лдыки демонов одерживал верх. Что вы творите? Неужели вы собрались сдать себя оттеснить к кораблю позорчатова мира? Незабвенный король, скорее всего, это полномочие верховного бога Мирамелите. А может сам этот поезд и является их верховным богом? Академия владыки демонов сражается, добавляя собственную магическую силу к силе верховного бога. Что? В таком случае, насколько бы мелоководным ни был их мир, пробиваться одним атаном не самая лучшая стратегия. Судя по их словам, не каждый обитатель глубокого водного мира способен запросто победить верховного бога мелоководного мира. Верховный бог занимает особое место во всех малых мирах. «Скорее лишь обитатели глубоководных миров способны вот так сдержать натиск Верховного Бога всего одним кораблем крепостью». «А, так вот в чём дело!» Поезд ладыки демонов продолжил свой натиск, однако разрушить Бодилейхию не мог. Проигрывая в силе, шестой этен тем не менее ловко гасил скорость поезда в ладыки демонов. «Врязался, зазнавшись от того, что сбил всего один корабль! Теперь, когда мы все поняли, осталось лишь разобраться с ними!» Окружите их и продемонстрируйте им пушечный огонь флота кораблей крепостей Бландиаса. Так точно! Оставив 1 из 10 сдерживать поезд владыки демонов, остальные 18 кораблей крепостей ускорились. Держась друг от друга на определённой дистанции, они окружили нас, образовав построение, отрезающее поезд владыки демонов все пути к отходу. Пора готовить верёбозн. Примечание переводчика: записано как Рудия взрывного пламени с твёрдыми снарядами. Бойницы, корабли и крепостей стали открываться одна за другой. Они убрали шестую тен с линии огня и взяли пояс ладыки демонов на прицел. «Изрешите их!» Из бойниц, летающих кораблей и крепостей дождём полились магические снаряды. Помощь этот обстрел не шёл ни в какое сравнение с прошлым. Каждый выстрел определённо ослаблял Т-бороса Джерри и постепенно снижал защиту с поезда в ладыки демонов. Несмотря на то, что колёса поезда вращались резво, Крепостная стена перед нами двигалась назад крайне медленно. Мы потеряли первый и второй слой от оборота Джерри. Примерно через минуту поддерживать барьер станет невозможно. Доложила Миша из отделения магический глаз. Тот оборот от Джерри имеет 13 слоёв. Этот магический барьер, объединяющий в себе силу шестерни судьбы Ионосуона и аннасоны Элеоноры, по стойкости превосходит скопление богов из шестерёнок Аквеса, с которым мы когда-то сражались. Даже 1000 джеогрезов не смогла бы пробить в нём хотя бы одну щель. Но очевидно, что глубоководная магия находится на совершенно ином уровне. «Ха-ха-ха! <смех> Остановили нас и обстреливают в своё удовольствие! Если мы ничего не сделаем с этой крепостной стеной, преграждающей нам путь, пояс ладыки демонов превратится в решето! Что будем делать?» «Тогда я разрублю её», — как ни в чём не бывало, — сказал Рэй. Он находился в пусковом отделении. «Легко сказать, герой! По всей видимости, бодилейхи являются глубоководной магией...» И по самым скромным оценкам по прочности не уступает эквеса. Мне кажется, даже прочней. Рей спокойно взглянул на меч Духов богов и людей. Его сломанная рукоять была заменена на новую, которую создала Миша. "И это утверждаешь, что разрубишь её?" Уголки губ Альдмыдо приподнялись от удовольствия. "Так говорит Ивансмана. Скорее всего, этот меч такой же, как и Анас. Мы потеряли уже пятый слой этой обороты Джерри". Обстрел усилился. До полного разрушения барьера осталось 20 секунд», — доложила Миша. «Запускайте Рэя Грансдори!» «Есть! Открываем пусковое отделение!» Дверь пускового отделения открылась, и Рэй взял меч Духа Богов и Людей на изготовку. «Запускаем Рэя!» Из пускового отделения резво вылетела огромная шестерня, на которую залез Рэй. Описав дугу, она устремилась к летающему кораблю крепости перед нами. «Будь осторожен!» — сказала Элеонора. И одновременно с этим тело ры окутал белый дым. Ариард. Примечание переводчика. Записано как синхронизированный барьер. Синхронизировавшись с теборосом от джерией, можно было пройти сквозь него. Авансмана, я чувствую твою силу. Не мог бы ты показать мне свой облик здесь, в глубоководном мире? Испущенный мечом дух богов и людей, божественный свет на мгновение, подобно солнцу, озарил весь малый мир, словно освобождая подавляемую по сей день силу. Приближается вражеская летающая пехота. Сколько их? Один солдат, сэр, вооружён похожим священным мечом. Один от Бараны. Меч Позрчетава мира не сможет ничего сделать боделай. Едва он закончил свою насмешку, как в то же время шестое это вместе с магической крепостной стеной разрубило ровно пополам. Не может быть, раздался шокированный голос Картинаса. Это же этот священный меч. Ну что? Проверяю длину волны магической силы. Несколько ближайших атенов отдалились от ре, словно стрягась его. Их окружающий строй был нарушен, и в нём образовалась небольшая щель. По следыке демонов фрез вобросился по этому маршруту и стал выходить из окружения флота летающих кораблей крепости Болдиаса. Рухнувший вниз, раздробленный пополам летающий корабль-крепость мощно взорвался на земле. Сходство найдено. Ошибки быть не может. Это символ мира священных мечей Хайфолии, меч духов, богов и людей Вансмана! Вансмана? Но почему нечто столь могущественное находится в руках какого-то обитателя пузырчатого мира? Поражённым голосом сказал незыблемый король через Ликс. Воспользовавшись тем, что он ненадолго погрузился в раздумья, поезд ладыки демонов направил уродийные башни на ближайший летающий корабль-крепость. Завращались девять шестерней, а вместе с ними деревянные колёса. Подготовка к залпу завершена! «Борос Хетеос!» Девять деревянных колёс, описывая дуги, столкнулись с крепостными стенами корабля крепости, колёса со скрипом вгрызлись в них и подтачивали бодилейхию. Это было сделано лишь для отвлечения внимания. К остановившемуся кораблю крепости при помощи флеса подлетел Рэй. «Ха!» Единственный измах меча духов богов и людей запросто разрубил по диагонали и сбил огромный замок. «Ха-ха-ха-ха! <смех> Великолепно, не так ли? Если бы он высвободил истинную силу, то мир милетия бы этого попросту не выдержал. Недаром этот священный меч для уничтожения владыки демонов. Как и тиран владыка демонов, этот священный меч тоже не мог продемонстрировать свои подлинные остроты в мелководном мире!» Был восхищен Эльдмейд, параллельно уходя от обстрела и выигрывая время на восстановление барьера. «Ха-ха-ха!» <смех> Раздался голос Картинаса. «Ха-ха!» <смех> Ха-ха! Повернулась! Да! Наконец-то удача повернулась ко мне лицом! Если заполучу хайфолийский меч Духов Богов и Людей, то... Мечник с авансманы приближается к девятому этану! Да не боись ты так! Пусть это и меч Духов Богов и Людей! Священный меч, способный разрубить даже арзенанских львов разрушения! В руках его держит не святой король и даже не кто-то из пяти святых паров, а обычный слабак из пузырчатого мира! Смекаешь? Приблизившись к девятому этажу, Рыв взмахнул мечом Духов Богов и Людей вертикально вниз. Однако его магическая сила возросла ещё больше, и созданная миша рукоять треснула. Ора казалось не в состоянии контролировать его колоссальную силу, и отклонившийся в сторону удар разрубил часть замка и расколол землю. На что видел, как и думал, он не может с ним совладать. Теперь, когда он покинул их корабль, прикончить его будет легко. Завалите его и заберите Вансмано. Не дайте ему перемотнять всю огненную росу, в приподнятом настроении сказал Картинас. Ха, это, конечно, замечательно, Картинас. Но я надеюсь, ты не забыл, что мы можем прослушивать всю твою тактику через Ликс. Ха, я ж сказал, слушайте, сколько влязят. Теперь я понял причину твоей самоуверенности неприглядной. Ты поскал пыль в глаза из-за того, что имел на руках хайфалиский меч духа богов и людей. Но позволь мне продемонстрировать тебе, что священный меч хорош ровно настолько, насколько хорош его владелец. Бойняца кораблей крепости все разом открылись, на них появились магические круги. Ваерабозом, огонь! Магические снаряды полетели на нас с закарительным огнём. Отошедший достаточно далеко от них поезд ледяных демонов принялся оклоняться от них, идя по небу. Но их было слишком много. 20% из них всё равно попадали и подтачивали восстановленный теоборос от Джерри. Знаете, кажется, я достиг на своих пределов раньше барьера, сказала Элеонора. Поезд ладыки демонов проскочил через место, где заградительный огонь ваэробозма был не таким плотным, но при этом мы стремительно удалились от Ре. Эльдамейт продолжил принимать наилучшие решения, чтобы снести число попаданий по поезду в ладыки демонов к минимуму, но у них было более чем десятикратное превосходство по количеству кораблей. Флот летающих кораблей крепостей Баландиаса двигал фигуры своей армии как по игровой доске, вынуждая поезд ладыки демонов отдаляться от Ре. «Ре отрезан от нас! Мы должны его прикрыть!» раздались голоса девочек из Союза Поклонников. Орудийные башни выстрелили Боросхи Теусом, однако другой летающий корабль-крепость вылетел на траекторию полёта заклинания и защитил изначальную цель крепостной стеной. «А-а-а! В спасении нуждается ваша хлипкая посудина! Без поддержки Иван Смана раздавить вас будет легче лёгкого!» «Не уверен, что всё будет настолько просто», — сказал я, стоя на локомотиве. Вокруг виднилось десять летающих кораблей-крепостей, Когда бы мы не попытались полететь, вряд ли нам удастся вырваться из окружения. Элеонора, есть! В тот же момент, когда я подпрыгнул, на меня был наложен реарт, и я проскочил сквозь покрывающий пояс лодыки демонов в белый дым. Совсем дурак! Неужели ты думаешь, что тебе удастся сбежать, использовав свой корабль в качестве приманки? Один корабль мгновенно отреагировал на меня и выставил магическую крепостную стену на пути моего движения. Сразу после чего два Этена, развернув магические крепостные стены, резко атаковали меня с двух сторон. Останавливаться они не собирались. Они хотели раздавить меня. С оглушительным грохотом два летающих корабля-крепости столкнулись друг с другом. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Теперь-то ты всё понял, не знаешь о своём места, суверен! Не имея вменяемого замка, у тебя нет ни малейшего шанса против моего флота кораблей и крепостей!» «О как!» Картинас на миг потерял дар речи. «Чем вы заняты, седьмой и восьмой корабли? Выходную мощь на полную! Немедленно раздавите и расплищите его, чтобы он заткнулся! Так ведь и... Я... Выходная мощь и так на полной. Но корабль не движется дальше! Нет, он не то что вперёд не движется, но даже...» Я вонзил по пальцу в каждую из крепостных стен и оттолкнул их влево и вправо соответственно. Чёрные частицы описали спираль вокруг моего тела. Бред! Этого! Он оттолкнул нас одной физической силой. Но ведь это летающий корабль-крепость. У нас не палатки? Нет. Может, это его магия? Срочно проверьте блок питания. Наверное, это какое-то проклятие. Полная проверка состояния летающего корабля-крепости завершена. Всё в норме. Мы просто проигрываем ему в силе. Невозможно! Демон пересиливает нас одной лишь физической силой. Он же не пригодный из позорочного мира. Раздавались полные смятения голоса замковых демонов. Кажется, ты говорил: "Не имею в меняе моего замка, незабвимый король". Тот действительно был прав, но не теперь. Я начал вращаться, используя фляс. Вместе со мной потихоньку вращаться стали два замка, которые я схватил. Входное мощнес на полна, полный назад. Стрехните его. Мы пытаемся, но не можем сдвинуться с места. Что за «Неужто он размахивает кораблями-крепостями?» Вращающиеся вокруг меня замки стремительно набирали инерцию и превращались в гигантские крыльчатки. Подняв два замка и вращаясь подобно смерчу, я врезался в летающий корабль крепости Тен, который блокировал верх. Разнявся повторяющийся вновь и вновь звук взрыва, крепостные стены и замки ударились друг от друга, и все участники столкновения начали разваливаться. «Не во... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Запросто разрушив один этен, я сразу же бросился к следующему замку. «Открыть огонь! Расстрелять его! Мы не можем! В такой ситуации мы можем случайно попасть по своим! Он движется к нам! Остановите его тремя кораблями! Не может быть! За мгновение ещё и нас втянул! А-а-а! Как это понимать? Как это понимать? Наши... наши замки ударяются друг об друга! А-а-а-а!» Эхом разносились их отчаянные вопли. Те, кто недооценивают врага на поле боя, гибнут. Замковые демоны являются обитателями глубоководного мира, и зная они, что их ждёт, то смогли бы с этим справиться. Но им не хватило воображения. Из-за того, что они даже подумать не могли о том, что я врежусь в них, вращая два замка как крыльчатки, они разволновались и не успели вовремя среагировать на это. Эта малейшая задержка в принятии решения стала для них роковой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Грамка расмелся Эльдмуит в машинном отделении, наблюдая за тем, как я сокрушаю все кружившие нас корабли крепости при помощи вращающихся замков. Теперь им было уже не до поезда владыки демонов Фуре. Трепещите, дрожите и узрите ужас жителей Балондиаса. Его казалось провозглашающий победу голос разнёсся по небу второго Балондиаса. Он идёт к нам! Отступаем, полны назад! Сперва перегруппируемся. Не получится. Он слишком быстр. Раздался оглушительный грохот. Всё произошло буквально за пару десятков секунд. В рассеиваемой подобно пыли по воздуху измельчённые осколки 14 летающих кораблей крепости Этона падали, в то время как с них валились обломки. А вот вам и весь глубоководный мир. Это Влад Кадеманов, Анос Валдегот.